глава 13 Т зубец найденрядки спасибо зарядки дети льдов и снегов привинны храните яйца золотого грифон последний исчезает в тени снеготырь пусть стоит потихоньку. Наводнение сводит тайком, он скрывает, чуть трессам, свой пявам безмолви. Наш Моти уже собирался выходить из комнаты сказок, как взгляд кота привлек блеск, который исходил от золотого наконечника. Моти увидел лягушку с трезубцем в лапах. Зеленая обитательница сказочного царства пятилась задом и старательно прятала за спину что-то большое. Кот внимательно пригляделся к трезубцу. Все верно. Центральную часть трезубца венчал золотой наконечник. Зоркий глаз и хорошая память Моти не подвели, Именно этот трезубец был описан в древней книге, недавно которую кот прочел. И теперь Мотя уже не сомневался в своих предположениях. Снеготырь разыскивал именно этот трезубец. Именно его он потерял. И Мотя понял, что делать. Но действовать надо было осторожно. Один неверный шаг мог бы все испортить. Одно неправильное слово могло бы всех погубить. Прежде всего, следовало подготовить к предстоящим событиям своих верных котов. «Кажется, у нашей истории будет счастливый конец», — радостно произнёс Мотя, обращаясь к своим друзьям. «Да-да, счастливый!» — тут же подхватил Ворчун, которому от холода уже казалось, что в этот раз им не победить. «Прошу вас, друзья мои, ничему не удивляйтесь», — добавил Мотя. «Что бы сейчас ни происходило, не удивляйтесь, но я предупреждаю, что нас ждут самые странные события». Я город привык один под костями ветра И ваван новый пёрд гранит проверяя На прочность налетенья шёл Подно кругом вода вачельна мябтучим меshireт время словно резина чаряется на ветри пара сине Посадка тебе. Лучше не мы, а не хона فقط باشتم به داشت میفهمم نیوکیو کنی رانیه بورا. روشنیت ناودنی نیا شد. آب در کرکوم وادا می با چرنا. آسمان تیغه میش فریا. زمانی مثل یزینا تیمیتی. ناودنی نیا Пти, а я уже давно перестал удивляться. Пожал плечами Хлюпик. Мотя, каждое приключение с тобой настолько поразительно, что я отвык удивляться. Вот теперь чего бы я не увидел, удивляться не стану. Эта история будет невероятной, пообещал Мотя. Я и сам не могу поверить в то, что происходит. Смело вперед и ничему не удивляться. Мотя направился к Лягушке. Та сильно смутилась, чуть отступила назад. Запрыгнула на сундук. Трезубица она на всякий случай спрятала за спину, так что выглядывал лишь золотой наконечник. Ворчун с Хлюпиком подошли следом за Мотей. Лягушке это очень не понравилось. «Ма! кто? Я сейчас закричу! Что вам тут надо? Идите прочь!» Заквакала лягушка. «Простите, я вовсе не хотел вас пугать, — обратился Мотя к лягушке. — У меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, прошу вас, дайте мне эту штучку. — И я тоже вас прошу, — добавил Ворчун, который, который перенял привычку у матрасика повторять все за Мотей. — Настоятельно прошу, — еще раз сказал Ворчун, стараясь показать, что вообще ничему не удивляется. Хлюпик ничего не сказал, пристально смотрел в глаза лягушки, гипнотизируя ее. — Что уставился? — спросила лягушка Хлюпика. «Влюбился? Я благородная лягушка!» — квакнула лягушка. «Я царевича жду, который должен прийти за мной, а вы обойдётесь. Моти слегка приоткрыл ладонь, на которой была фигурка лягушки, которая излучала изумрудный свет. Мигом вся комната стала зеленоватой. Лягушка смущенно проговорила. — Вы неправильно меня поняли. Я... я... — Правильно мы тебя поняли, — сказал Хлюпик. — Живо давай сюда чужую вещь. — Возьми свою стрелу. Он колчан у дуба. Полный стрел валяется. Сиди жди, принца своего, — начал говорить Ворчун. Чужие вещи Продолжила возмущаться лягушка. Если вам нужна эта штука, то идите в болото. Сидите и ждите, пока она вам в лапы упадет. Я вот свою штуку сама дождалась. «И ни у кого её не выпрашивала!» Мотя знал, что задача будет не из лёгких, но отступать было некуда. Для дальнейшего исполнения его плана просто необходимо было, чтобы лягушка отдала сама трезубец. Мотя сделал три шага к лягушке, в руках его фигурка вспыхнула ещё ярче и озарила комнату. Мотя поднял лапу. «Всё под контролем. Стою!» «Ой!» Жалобно заквакала лягушка. «Стойте на месте! Не надо ко мне подходить так близко! И я, кла -кла, смею вас заверить, произошла сказочная путаница!» «Ужасная путаница? Ты чего там себе зеленая возомнила?» Переспросил возмущённых Люпик, который вообще перестал понимать, что происходит и о чём идёт речь. Но тут лягушку заклинило. Она запричитала. «Я ква-ква-путаница, Последние слова три раза повторила лягушка. И вдруг начала ругаться. «Это моя штучка! Уходите, прыгайте!» Подходите близко, меня может обжечь ваш зеленый свет. Нет, нет, позвольте, я все вам объясню. Поспешил исправить ситуацию Мотя и сделал еще два шага к ней. Я хочу забрать у вас эту штучку на совсем. Я прошу, чтобы вы мне дали ее. Статуэтка лягушки металла уже молнии, которые едва не долетали до лягушки, сидящей на сундуке. «Ты в этом уверен?» Понурой и без агрессии спросила лягушка и все еще сомневаясь, грустно взглянула на котов. «Мотя никогда не врет!» — поспешил заверить ворчун. «Моте можно доверять!» Лягушка все еще сомневалась, хотя она, конечно, как и все в городе, слышала про знаменитого Мотю, про то, что это самый честный и благородный кот на свете. К тому же Мотя уже однажды был в комнате сказок, и спас её от чёрного библиотекаря, который чуть её не раздавил. А ещё Мотя являлся хранителем ключа от комнаты сказок. А на эту должность выбирают только самых честных котов. И главное, у него есть статуэтка управления всеми лягушками. «Зачем вам моя штучка и три стрелы?» Успокоившись, произнесла лягушка. Мотя помедлил с ответом, И тут вместо него стал отвечать Хлюпик. Мы хотим помочь одинокому несчастному, тому, кто ее потерял. И где же моя стрела? Лягушке совершенно не понравился ответ Хлюпика. Доброе утро. Проснулась? Стрела ее где? Может быть, в Караганде? Или Улан-Удэ? Начал вопрос за вопросом задавать Хлюпик и продолжил. «Вон колчан со стрелами у дуба валяется. Там ищи свою стрелу тридцать лет и еще три года. Никто не приходил. Думаешь, сегодня придет?» «А что вы сделаете с моей штучкой, которую забираете у меня?» Спросила недоверчивая лягушка у Хлюпика. «Возьмем и спрячем». Предположил Хлюпик, понятия не имея Что Мотя собирается делать с трезубцем Что? Разозлилась лягушка Спрятать Мою драгоценную Штучку Ни за что Ничего вы Не получите Разговаривать тут С глупыми котами Что-то их Слишком «Тут развелось!» Снова стала возмущаться лягушка. Хлюпик смущенно отступил в сторону, не понимая, почему лягушка так расстроилась. «На самом деле, мы не будем прятать!» Поспешил исправить ситуацию Мотя. «Ваша ценная вещь послужит доброму делу, очень доброму, обещаю вам!» Лягушка сжала трезубец покрепче, она все еще сомневалась. «Мы спасем город, и не только! Мы совершим еще одно доброе дело!» Пылка начал Мотя и умолк. «Сейчас опасно было выдавать свои планы». «Спасёте город?» — переспросила лягушка. «Мне всегда нравился Санкт-Петербург. И если моя ценная вещь поможет его спасти...» «И не только расскажу», — пообещал Мотя. «Вы будете присутствовать сами и увидите, чем всё закончится». Лягушка вручила с гордостью трезубец Моти. Лапы ее немного подрагивали от волнения и беспокойства. Фигурка лягушки в лапке у Моти ярко блеснула в последний раз и медленно погасла. «Ух ты, как все здорово!» Только и смог сказать удивленный ворчун. Мотя наклонился к лягушке и шепнул ей на ухо несколько слов. «Да?» — удивилась она. «Серьезно?» «Да. Сделай все так, как я сказал». Мотя повернулся к друзьям. «Нам пора. Переходим к следующей части плана». «Куда мы идём?» — поинтересовался Ворчун. «На крышу!» — крикнул Мотя. «Там же холодно!» — Хлюпик потёр нос лапой. «Да, нужно это исправить. И тогда не только мы, но и весь город сможет согреться. На крышу, друзья мои, на крышу!» Мотя поспешил к сказочному туннелю и, выбравшись из комнаты сказок, помчался на самый верхний этаж. Стремительно миновав лестницу, залез через форточку и стал карабкаться на крышу русского музея. Ворчун с Хлюпиком преданно последовали следом и полезли за своим выжаком. Лапы у них отчаянно мерзли, да и к тому же оба кота ничего не понимали, зачем они это делают. «Мотя, зачем мы это делаем?» спросил Хлюпик. «Я, конечно, не удивляюсь, «Ведь я обещал не удивляться». «Скоро к нам придет Снеготырь», — сказал Мотя. «Снеготырь ищет свой трезубец и обязательно придет за ним, как только увидит яркий свет». «Трезубец не фонарик», — рассудил Ворчун. «Он не светится». «И не греет», — добавил Хлюпик. «У меня мерзнут лапы». «Ну вот, стало еще холодней». как дурак февралюра рад ежедневной конители рад югом и первой копели рад фонарю желтому свету уме и можорности своенеобузданности и восторженности рад безмерной любви к сложности время ползет безбездрастно напрасно Фонарь на ветру заснёт поутру, Обречено стоит, все не забыт. Словно совестью желчь этим холодному дню, Выедающему, но самую малость февральскую глу. Свечи пусты, заботы и речи И понуры плечи воочи, адреналин или кляма глубин, вен граст. Или ветром мне сегодня всё равно, не своё как копели Стеклянные пальцы скрип, а стыли мнела. Падает вниз, срывайся, корнись, слова из песни, что в юге мне пели. Тели на Это время на другом конце города. Снеготырь только что по рации отдал приказ пингвинам включить прибор, замораживать на полную мощность. Хлюпик очень верно подметил, что с каждой минутой становилось всё холоднее. «Смотрите, вон там фенечкой матрасик!» Ворчун махнул лапой, указывая куда-то вдаль. «Они, они! Смотрите, вода уходит! Как здорово! Только я вовсе не удивляюсь!» И радостно добавил. «Я знал, что так всё и будет. Мы должны победить наводнение. «Да, друзья мои, все будет так, как должно быть!» Мотя поднял трезубец высоко над головой. «Пусть свершится то, что должно свершиться!» — крикнул Мотя. «Снеготырь, приди за тем, что ты ищешь! Приди за своим трезубцем!» Трезубец, его центральная часть с золотым наконечником, засветилась да так ярко, что казалось невероятным. С каждой секундой свет становился все ярче и ярче. Вот и луч света уже поднялся к небу и вонзился в облака. Наверное, его было видно даже из космоса, с соседних планет и из других созвездий. Настолько ярко наконечник светился. Снеготырь уже пересек Марсово поле и направился к Русскому музею. «Все получилось», — сказал Мотя. «Первая часть плана удалась, друзья мои. Но радоваться рано. Впереди нас ждет самое сложное». «Я готов к самому сложному». Сосредоточенно кивнул Хлюпик. «Я тоже готов», — твердым голосом сказал Ворчун. «Я знаю, как нам надо действовать. Сейчас надо решительно действовать». Снеготырь приближался. Моти все еще держал над головой трезубец, лапы заледенели, и даже нос покрылся инеем. Но сейчас нельзя было отступать. Необходимо довести дело до конца. «Снеготырь уже здесь!» — крикнул матрасик, который внимательно следил за тем, что происходит внизу. «Уже идет по площади искусств!» «Все верно, друзья мои, все верно!» Свет от трезубца чуть-чуть померк, но все равно продолжал светиться и бить ярким лучом. «Теперь нам надо вернуться в музей! Больше нет смысла стоять на крыше!» «Снеготырь вошел во двор русского музея?» Корректировал движение противника Хлюпик. «Мотя, в каком зале русского музея у нас будет встреча?» «Скоро вы все увидите, друзья мои!» — обещал Мотя. — И помните, что обещали не удивляться? — Конечно, помним, — ответил Варчун и удивился, как это он забыл, что обещал не удивляться. Мотя со своими верными котами вернулся в музей, где было намного теплее, чем на открытом воздухе. По пути они дышали на замерзшие лапы и терли заледеневшие носы. Двери музея уже были закрыты, но это наших друзей не остановило. Коты всегда умеют обходить все преграды на своем пути. После того, как Снеготырь скрылся в дверях русского музея, со всех сторон во двор музея начали заходить немного ошалевшие и не понимающие ничего пингвины. Их было очень много. Казалось, птицы пришли на площадь к русскому музею со всего света. Очевидно, Снеготырь издалека привозил некоторых пингвинов и заставлял их работать на себя, а из зоопарка взял десяток птиц, когда ему не хватило главных исполнителей его злодейского плана. «Объединяло всех пленников то, что все они не умеют летать и любят холод, значит, не улетят и будут служить мне», — так думал Снеготырь, собирая пернатую команду. Сотни пингвинов сегодня пришли решать важный для них вопрос, как поступить дальше. Они галдели и шумели, цокали клювами и хлопали крыльями. Пингвинам почему-то казалось, что сейчас произойдет что-то важное, что изменит их планы и принесет перемены в размеренную жизнь. Перемены уже были за углом, и пингвины первые почувствовали свободу. За мной, мой читатель. Все идет своим чередом, медленно, но верно. И близится момент развязки нашей истории.